Принц-сердец откусил последний кусочек от яблока, прежде чем оно упало на пол и забрызгало все красным соком. «Люди, которым я не по душе, зовут меня Джекс». Эванжелина хотела сказать, что он вовсе не неприятен ей и даже, напротив, нравился больше остальных богов и богинь судьбы. Но это был не тот принц-сердец, страдающий от любви, которого она себе представляла. Джекса трудно было назвать ожившим воплощением разбитых сердец. Неужели все это было лишь злой шуткой? Ведь моеры якобы исчезли с лица земли много веков назад. Однако все, что носил Джекс, от его развязанного шейного платка до высоких кожаных сапог, было подобрано по последней моде. Ее глаза метались по белой церкви, словно друзья Люка могли в любой момент ворваться сюда, чтобы поглумиться над ней. Люк был единственным сыном знатного господина, и пусть он никогда не давал повода считать, будто этот факт играет какую-то роль для эванжелины, молодые люди, с которыми он водил компанию, считали ее недостойной. Отец Эванжелины владел несколькими лавками по всей Валенде, поэтому ее семья никогда не бедствовала, но не принадлежала высшему слою общества как Люк. «Если ищешь выход, потому что образумилась, я не стану тебя останавливать». Джекс закинул руки за свою златовласую голову, прислонился спиной к статуе самого себя и усмехнулся. Ее живот тревожно сжался, предупреждая, что не следует обманываться его обманчивой улыбкой с ямочками или рваной одеждой. Он был самым опасным существом из всех, кого она когда-либо встречала. Эванжелина не думала, что он убьет ее. Она бы никогда не пошла на такую глупость, чтобы позволить принцу сердец поцеловать себя» но знала, что если останется и заключит сделку с Джексом, то он навсегда уничтожит какую-то ее часть. Но Люка по-другому было никак не спасти. «Какова будет цена твоей помощи? Разве я сказал, что помогу тебе?» Его взгляд остановился на кремовых лентах, что тянулись от туфель вверх по ее ногам, обвивая лодыжки и исчезая под подолом юбки. На ней было одно из старых платьев матери, расшитое узором из бледно-фиолетового чертополоха, крошечных желтых цветков и маленьких лисичек. Уголок рта Джекса неприязненно скривился и застыл в таком виде, пока он осматривал ее волосы, которые она сегодняшним утром тщательно завела горячими щипцами. Эванжелина старалась не чувствовать себя оскорбленной. Из непродолжительного опыта общения с богом судьбы она подозревала, что этот бог весьма скептически относится ко многим вещам. «Какого они цвета?» Он небрежно махнул в сторону ее кудрей. «Золотисто-розовые?» – воодушевленно ответила она. Евангелина никогда и никому не позволяла вызвать у нее негативные чувства по отношению к ее необычному цвету волос. Мачеха постоянно пыталась заставить ее перекрасить волосы в каштановый. Но локоны Эванджелины, волнами нежно-розового цвета с бледно-золотистыми вкраплениями, спадающие по плечам, больше всего нравились в ее внешности. Джек склонил голову на бок, продолжая хмуро рассматривать ее. «Ты родилась в Меридианной Империи или на Севере? Разве это имеет значение? Назови это любопытством!» Эванджелина поборола в себе желание нахмуриться в ответ на его насупленный взгляд. Обычно ей нравилось отвечать на этот вопрос. Отец Эванжелина, любивший создавать впечатление, что ее жизнь – это сказка, всегда подтрунивал, что нашел дочку, упакованной в ящик вместе с другими диковинками, доставленными в его лавку. «Вот почему она стала обладательницей розовых волос», – утверждал он. А мама ее всегда кивала, подмигивая в ответ. Эванжелина скучала по этим заигрываниям мамы и шуткам отца, Она скучала по всему, что было связано с ними, хоть и не хотела делиться с Джексом ни единой, даже крошечной деталью. Вместо ответа она лишь пожала плечами. Брови Джекса резко поползли вниз. «Ты не знаешь, где родилась? Это обязательное условие, чтобы получить помощь?» Он снова оглядел девушку, на этот раз задержавшись взглядом на ее губах. Но Джекс смотрел на нее не так, словно хотел поцеловать. Его взгляд был слишком оценивающим. Он смотрел на ее губы так, как люди изучают товары в одной из лавок ее отца, будто они были вещью, которую можно купить, вещью, которая может принадлежать лишь ему. «Скольких людей ты целовала?» — спросил он. Крошечный огонек тепла опалил шею Эванжелины. Она работала в отцовской лавке диковинок с двенадцати лет. Ее воспитывали не совсем, как подобает юной леди. Она отличалась от своей сводной сестры, которую учили всегда держаться на расстоянии метра от джентльмена и никогда не водить беседы о чем-то более скандальном, чем погода. Родители поощряли в Эванжелине любознательность, авантюризм и дружелюбие, но ее смелость проявлялась не во всем. Некоторые вещи все же тревожили душу девушки, и то, как пристально принц-сердец рассматривал ее рот, входило в их число. «Я целовалась только с Люком. Прискорбно. Люк единственный, кого мне хочется целовать». Джекс почесал свой острый подбородок, глядя на нее с сомнения в глазах. «Я почти готов тебе поверить. К чему мне лгать?» «Все лгут». «Люди полагают, что я с большей вероятностью помогу им, если они пожелают чего-то благородного. Настоящая любовь тому пример». В его голос закрался намек на насмешку, что еще сильнее подпортило образ принца-сердец, который она себе воображала. «Но даже если ты действительно любишь этого парнишку, тебе будет лучше без него. Люби он тебя в ответ, то не стал бы жениться на другой. Конец истории. Ты ошибаешься». В ее голосе была та же уверенность, что и на сердце. Эванжелина сомневалась в своих отношениях с Люком после его неожиданной помолвки с Марисоль, но сомнения таяли на фоне столь значимых воспоминаний, накопившихся за все те месяцы, что они пробыли вместе. В ту роковую ночь, когда умер отец Эванжелины, ночь, когда ее сердце неустанно колотилось и болело, Люк нашел ее бродящий вдоль витрин лавки диковинок в поисках лекарства от разбитых сердец. Слезы текли по ее щекам из раскрасневшихся глаз. Она боялась, что плач ее оттолкнет парня, но он напротив притянул Эванжелину в свои объятия и сказал, «Не знаю, смогу ли исцелить твое разбитое сердце, но ты можешь забрать мое, ведь оно уже принадлежит тебе». Эванжелина давно знала, что любит его, но именно в тот момент поняла, что люк питает те же чувства. Его слова могли быть позаимствованы из прославленного романа, но он подкрепил их искренними поступками. Помог собрать кусочки ее сердца воедино в ту ночь и во многие последующие ночи тоже. И теперь Евангелина решительно намеревалась помочь ему. Предложения руки и сердца и помолвки не всегда являлись проявлением настоящей любви, но она знала, что те моменты, которые они разделяли вместе с Люком, в самом деле говорили об этом чувстве. Он, несомненно, был проклят каким бы безумным или глупым это ни казалось остальным, проклятие — единственное объяснение, в которое она могла поверить. То, что он не мог хотя бы поговорить с ней, или что каждый раз, когда Эванжелина порывалась поделиться с Марисоль правдой, слова не вылетали из ее открытого рта, — абсолютная бессмыслица. «Пожалуйста», — умолять было не в ее духе, — «помоги мне». «Не думаю, что твои мольбы помогут, но я ценю правое гиблое дело». «Я остановлю свадьбу в обмен на три поцелуя». Глаза Джекса игриво блеснули, вернувшись к ее губам. Щеки Эванжелины вновь запылали румянцем. Выходит, она ошиблась в отношении того, что он не хочет целовать ее. Но если истории были правдивы, то одного его поцелуя хватит, чтобы принести ей смерть. У Джекса вырвался резкий короткий смешок. «Расслабься, лапочка, я не хочу целовать тебя, это убьет тебя» и тогда ты станешь весьма бесполезной для меня. Я хочу, чтобы ты поцеловала трех других, тех, кого выберу я, в то время, которое выберу я. И какого рода поцелуй? Достаточно просто прикосновения губ или нечто большее? Если ты полагаешь, что они считаются, тогда тебе никогда не довелось целоваться по-настоящему». Джекс оттолкнулся от статуи и подошел ближе, снова возвышаясь над Эванжелиной. «Поцелуй без языка не настоящий». Румянец, с которым она неистово боролась, разгорался все сильнее, пока ее шея, щеки и губы не запылали огнем. «Почему колеблешься, лапочка? Это всего лишь поцелуй. Голос Джекса прозвучал так, словно он сдерживал очередной смешок. «Либо этот люк ужасно орудует своим языком, либо ты попросту боишься согласиться слишком быстро, потому что эта идея втайне полюбилась тебе». «Мне не полюбилась эта идея». «Значит, твой Люк отвратно целуется. Люк целуется замечательно. Откуда тебе знать, если не с чем равнять? Если ты в конечном счете останешься с Люком, то, возможно, даже пожалеешь, что я не попросил тебя поцеловать больше трех человек. Я не хочу целоваться с незнакомцами. Люк — единственный человек, которого желаю». «Тогда это не такая большая цена», — категорично сказал Джекс. Он был прав, но Эванжелина не могла просто так согласиться с этим. Отец учил всегда, что боги и богини судьбы не определяют чью-либо судьбу, хоть это и следовало из имени. Вместо этого они способны были распахнуть дверь в новое будущее. Но пути, открывавшиеся Мойрами, не всегда вели туда, куда люди ожидали, и зачастую приводили к новым отчаянным сделкам в попытках исправить неудачи от первоначальных. Таких историй ходило несчетное множество, и Эванжелина не хотела, чтобы это повторилось и с ней. «Я не хочу, чтобы кто-то погиб», — сказала она. «Ты не можешь остановить свадьбу, поцеловав там кого-нибудь». Джекс выглядел разочарованным. «Даже твою сводную сестрицу?» «Нет», — он поднес пальцы к рту и провел ими по нижней губе, скрыв частично свои эмоции, которые могли выражать как раздражение, так и удовольствие. «Ты не в том положении, чтобы торговаться? А я-то думала, боги судьбы любят сделки», — возразила она. Только когда мы устанавливаем правила. Тем не менее, у меня сегодня хорошее настроение, посему я выполню твою просьбу. Но хочу узнать кое-что еще. Как ты заставила дверь впустить тебя? Вежливо попросила. Джекс потер уголок подбородка. И это все? Ты не находила ключ? Я даже не видела замочной скважины. Нечто похожее на ликование мелькнуло в глазах Джекса, а затем он схватил девушку за запястье и поднес его к своим холодным губам. «Что ты делаешь?» — воскликнула Эванжелина на одном дыхании. «Не волнуйся, я не собираюсь тебя целовать». Его губы коснулись нежной кожи на тыльной стороне запястья. Один раз, два, три раза. Едва уловимое прикосновение, но было в нем что-то невероятно интимное. Это и заставило ее вспомнить другие истории, где говорилось, что хоть его поцелуи и несут смерть, но стоят того, чтобы за них умереть». Джекс нарочно скользил туда-сюда вдоль ее учащенно-пульсирующих вен своими прохладными губами, такими бархатистыми и нежными, и острыми зубами вонзился в ее кожу. — Ты укусил меня! — вскрикнула она. — Расслабься, лапочка, я не пролил ни капли крови. Его глаза засияли ярче, когда он отпустил запястье девушки. Она провела пальцами по нежной коже, куда только что впились его зубы. Три тонких белых шрама в форме крошечных разбитых сердец украшали нижнюю часть ее запястья. По одному на каждый поцелуй. Когда? — Эванжелина подняла голову, — но принц-сердец уже исчез. Она не видела, как он уходит, лишь услышала, как хлопнула церковная дверь. Она получила то, что хотела. Но почему же тогда не стало легче? Эванжелина поступила правильно. Люк любил ее. Она не могла поверить, что парень женился на Марисоль по собственной воле. Дело было вовсе не в том, что Евангелине не нравилась Марисоль. По правде говоря, она почти не знала свою сводную сестру. Примерно через год после смерти матери отец Еванжелины вбил себе в голову, что должен вновь обзавестись женой, которая присмотрит за его дочерью, если с ним вдруг что-то случится. Она до сих пор помнила то беспокойство, которое вытеснило в его глазах свет, будто отец знал, что ему осталось недолго. Отец был женат на Агнес всего шесть месяцев, прежде чем умер. За это время Марисоль ни разу не посетила лавку диковинок, где Эванжелина проводила большую часть своего дня. Марисоль утверждала, что у нее аллергия на пыль, но на деле была слишком пугливой в отношении всех странностей, и Эванжелина подозревала, что истинная причина кроется в страхе ее сводной сестры перед проклятиями и всем сверхъестественным. В то время как они с Люком всегда шутили, что если на них когда-нибудь обрушатся злые чары, то это станет лишь доказательством существования магии. И было до смешного грустно, что у Эванжелины теперь есть это доказательство, но нет Люка. Даже если бы Джекс возвратился и позволил ей передумать, это бы ничего не изменило. Принц сказал, что остановит свадьбу и обещал никого не убивать. И все же Эванжелина не могла избавиться от предчувствия, что совершила ошибку. Нет, она не думала, что согласилась слишком поспешно, но видела перед собой лишь пляшущий в глазах Джекса блеск в тот момент, когда он держал ее запястье. Эванжелина бросилась бежать со всех ног, Она не знала, что собирается делать или почему ей внезапно стало так дурно на душе. Эванжелина знала только то, что ей необходимо снова поговорить с Джексом, прежде чем он помешает свадьбе. Находись она в самой обычной церкви, то вполне возможно быстро бы нагнала его. Но это была церковь бога судьбы, защищенная магической дверью, которая, казалось, обладала собственным разумом. Когда она открыла ее, дверь не вернула Эванжелину в район храмов. Дверь выплюнула ее в старую, запущенную аптеку, светающую в воздухе пылью, пустыми склянками повсюду и тикающими часами. Тик-так, тик-так, тик-так. Никогда еще секунды не пролетали столь быстро. Между ударами секундной стрелки магическая дверь, через порог которой она только что переступила, исчезла, и на ее месте появилось зарешеченное окно, выходящее на ряд кривых, словно зубы улиц. Она находилась в квартале пряностей, на противоположном конце города от того места, где должна была состояться свадьба Люка и Марисоль. Эванжелина выругалась, сорвавшись из этого места прочь. Когда пересекла весь город и добралась до своего дома, она боялась, что уже опоздала. Марисоль и Люк собирались произнести свои клятвы в саду ее матери, в беседке, что возвел ее отец. Ночью здесь всегда стрекотали сверчки, а днем щебетали птицы. Сейчас, войдя в сад, Эванжелина слышала их трель, но не единого человеческого голоса. Лишь грациозные птицы весело порхали вокруг беседки, а затем садились на гранитные статуи. У Эванжелины подкосились ноги. Раньше в этом саду не было никаких статуй. Но теперь их стояло девять, и все они держали в руках кубки, словно только что закончили произносить тост. Каждое лицо было пугающе реалистичным и до ужаса знакомым. Эванжелина с отвращением наблюдала, как жужжащая муха приземлилась на лицо статуи, напоминавшей Агнес, а затем перелетела на один из гранитных глаз Марисоль. Джекс остановил свадьбу, обратив всех в камень.